Глава десятая. Город. Бронетранспортер медленно пробирался по бывшему сектору дачных участков и частных домиков Центрального района. Странно, однако, почему этот район назывался Центральным? Это была северо-западная окраина Калининграда. Район города наиболее близкий к аэродрому Чкаловский, по которому пришелся один из ядерных ударов. Это обстоятельство не оставило практически никаких шансов неказистым ни строениям окружающим район пятого форта. Мало что сейчас напоминало о постройках. Что не смела ударная волна, то сгорело от теплового излучения, а позже утонула в дикой растительности. Наконец бронетранспортер выбрался из узких и заросших провулков на широкий советский проспект и медленно повернул направо. Транспорта здесь практически не было. Близость удара сказалась и на машинах, которые смело с дорожного полотна. На пути попадались разве что ржавые и причудливым образом изогнутые мачты уличного освещения до столбы дорожных знаков. Разглядеть через бойницу, что происходит снаружи, было довольно затруднительно. Как ни старался Загорский, как ни напрягал зрение, перед глазами мелькали лишь уродливые кусты, гнутые столбы, да торчащие за изувеченными деревьями руины. И даже это все являлось взору лишь обрывками, причудливыми видениями, которые взгляд успевал захватить через небольшое отверстие в борту боевой машины. «А можно наверх?» — наконец не выдержал Александр. «Чего ты там не видел?» — проворчал Михеев. «Сиди уж, не дергайся». «Ничего я там не видел!» — воскликнул Загорский. «В смысле?» — морской пехотинец обернулся. «Ты хочешь сказать именно?» — перебил его крот. «Я последний раз город видел, еще когда здесь люди жили. Троллейбусы ходили, магазины работали. Вот оно как!» — вздохнул Михеев. «Ну, тогда тем более...» Нечего там смотреть. Еще головой тронешься, не дай бог. Не тронусь. За столько лет уже ничего не тронят. Но это мой город. Ладно, Михей, пусть посмотрят. Тигран хлопнул военного по плечу. Я с ним буду. Сержант поморщился. Эта идея ему совсем не нравилась, но споре с Багромяном смысла не было. Все-таки он местный добытчик и явно уверен в себе. — Ну, хорошо, только респираторы наденьте. Здесь, конечно, не такой воздух, как у нас в Красноторовке, но все равно. На всякий, как говорится, случай. И это... Глядите в оба. Чтоб какой веткой легнутым столбом вас брони не смахнуло, ясно? — Да ясно, братан. Тигран подмигнул ему и, протягивая за горском, респиратор, стал открывать один из люков в крыше бронетранспортера позади башни. — И это еще... — Продолжил Михеев. — Тут у вас твари всякие водятся. — Немного, — кивнул Тигран, — мелкие, по большей части. В городе для крупных особо поживиться нечем. Твари в основном мигрировали на север, ближе к побережью их Пионерскому. Там и воздух лучше, и растительность гусь, и зверья всякого для добычи тоже хватает. А тут есть, конечно, неприятные экземпляры, но они сами пугливые. На людей, может, и напали бы. Но не бреневик. Шума боятся. В городе уже столько лет тишь да благодать могильные. Ваш БТР для них самый настоящий монстр. Справа проплывали нагромождения руин в окружении поваленных и почерневших массивных плит, некогда бывших оградой. Эти развалины отличались от обрушенных и сметенных ударной волной домов тем, что тянулись в обе стороны от дороги на протяжении пары километров которые путешественники уже преодолели. — Погоди, — пробормотал Загорский, впервые созерцавший то, что стало с его городом много лет назад. — Это же... Это ведь строгач тут был, тюрьма. Тигран кивнул. — Именно. На полторы тысячи душ. — А что с зэками стало? Разбежались? — с тревожной дрожью в голосе спросил Александр. — Сильно сомневаюсь, — мотнул головой Багромян. Этот район, как видишь, причесало взрывом капитально. Я думаю, большинство из заключенных, да и охраны тоже, даже не успели понять, что именно произошло. — А вон там рыбоконсервный комбинат был, — воскликнул Загорский, приподнимаясь над броней и указывая дрожащей рукой влево. — У Ленки Бергер, там мама работала. Тигран схватил его за локоть и заставил снова присесть. — Слушай, Саня. — Ты уверен? Что хочешь видеть все это? Может, вернемся внутрь, а? Баграмян видел, что крот на грани нервного срыва, и уже жалел, что потакал его желанию выбраться на броню и смотреть на современный Калининград. Да-да, все нормально, часто замотал головой Загорский. Я в порядке, Тигран, просто это ведь мой город. Я понимаю, что, наверное, во всем мире так, но... — Я должен пройти через это, обязан просто. Нельзя же всю жизнь прятаться от действительности в сырых казематах форта. — Да я все понимаю, братан, но уж как-то ты... — Нет, нет, не волнуйся. Александр снова часто замотал головой. — Я в норме, хотя... — Нет, конечно, нормой это назвать нельзя, но ты должен меня понять. Ну ладно. Тигран с сомнением посмотрел на Загорского. Впереди открылся командирский люк, и показался Михеев. «Далеко еще до топлива твоего. Мы правильно едем?» — спросил он у Багромяна. «Правильно. Сейчас будет развилка кольцевая, пересечение Советского, Борзова и Леонова. Едем по левой стороне, по Советскому. Войноморскую академию помнишь? Институт имеешь в виду БВМИ?» «Да, он самый, помню, конечно. Он вроде где-то скоро», — да, кивнул Тигран. «Слева будет. Доезжаешь до широкого и чистого провала в огороди сворачивай налево. Там заезд чистый, не ошибетесь. Только возле него троллейбус перевернутый. Вот сразу за ним и сворачивайте. Потом покажу, куда дальше». «Добро!» — махнул рукой Михеев и скрылся внутри бронемашины. Все чаще на пути попадались останки автотранспорта, и БТР стал двигаться медленнее. — А как ты справился? — Ну, в самом начале, — тихо спросил Александр. Ему даже показалось, что из-за респиратора собеседник его не слышал. Однако багромян молчал не потому, что до его слуха не дошел вопрос, просто он задумался. — Даже не знаю, — пожал он плечами после долгой паузы. — Время, как морские волны. Брось осколок стекла с острыми краями в море и через некоторое время он станет красивым, гладким и мутным камнем. Даже намека на острие, о которое можно было порезаться, не останется. Я уже не помню первых впечатлений, вроде понимаю, что тяжкие они были, но как-то все... человек ко всему привыкает, совсем мирится и живет дальше. Хуже, конечно, это способность к депрессии. Наша плата за разум, а так... Он снова пожал плечами. Впечатления утонули в рутине, притупились, так же, как любые впечатления. Первый раз с женщиной, первый прыжок с парашютом, первый увиденный мертвец, первое осознание того, что все кончено, все уносит время и шлифует своими волнами. Остается только здесь и сейчас, сию минутность добыть пожрать, отоспаться после того, когда был пожрать, ну и так далее». Даже обидно как-то. К чему свелась наша эволюция? Творец наверняка не этого ждал от нас. И чего же он, по-твоему, от нас ждал? Не знаю. Может, он нас самих ждал? Сидел там, где-то на далекой планете, и ждал, когда мы прилетим, то есть сумеем, достигнем, научимся. А мы не сумели и этот единственную планету черт знает во что превратили ладно сань меня этот разговор что то в такую трясину заводит, что ну его нафиг замяли вздохнул загорский бронетранспортер осторожно обогнул изувеченный корпус перевернутого троллейбуса и въехал на территорию бывшего военно морского училища бывший майор самохин Стоял в обнаруженном помещении и, скрестив руки на груди, хмуро разглядывал ящики со странными консервными банками. На один из ящиков он поставил масляную лампу, которая и освещала странный тайник. Позади послышался виноватый кашель и тихий шорох. Староста общины резко обернулся в свежем проломе кирпичной кладки, который вел в жилище Багромяна, стоял, пошатываясь, взъерошенный и бледный, больше обычного, Борщов. — Штаны сменил, урод чертов! — рявкнул Самохин. — Да, то есть так точно, товарищ майор, отрывисто сглатывая промямлил Василий. Похоже, что в его голове водили хоровод дикое похмелье, лютая тошнота и сжога и неописуемый стыд, граничащий суицидальным фатализмом так что здесь случилось кретин мать твою я я не помню меня ударили по голове мне кажется тебе кажется взревел начальник пятого форта он резко приблизился к проштрафившемуся подчиненному по голове тебя ударили значит а потом смеха ради навалили тебя в штаны здоровенную кучу да нет наверное борщев повесил голову «Тебя, Ишак, бесполезно бить по голове!» «Ты знаешь об этом, тупая скотина?» «А знаешь, почему?» «Нет, да потому что там сплошная кость!» Выкрикнув это, Самохин влепил Василию за трещину, отчего тот завалился на рваный край осыпавшейся стены, и его вырвало. «О, да ты полюбуйся на себя, свинья! Простите!» простонал борщев медленно поднимаясь ну так ты вспомнил что случилось я нет не могу я ничего не помню а ты помнишь что я тебе вчера велел а отвечай караулись кажется красноторовка красноторцев кажется ты дерьма кусок теперь даже не уверен в моих приказах нет я просто голова и где они Борщов вытаращил глаза на своего командира. «То есть...» «Это ты меня спрашиваешь, баран?» «Я велел подсыпать им желтый мох. А что ты сделал?» «Я все так и сделал, товарищ майор. А я думаю, что ты, падла, ополовинил порошок. Часть себе оставил скотина, а они ночью пришли в себя и свалили. Замок сломан, бронетранспортера нет. В одной из старых лазеек...» Они сломали кладку и вылезли наружу, чтобы посты не заметили. А что в это время ты делал? Ты валялся тут и смердел, урод вонючий. Я не помню, всхлипнул Борсев, ну так я напомню тебе, мразота. Вот записка этого багромяна, которую он оставил у себя на столе. Тут все по черным, по белому написано. Мы с Диггером уходим искать туннель, который велел найти начальник. В Загорского просто бес вселился, весь на энтузиазме. Видимо, это выпитый из борщом алкоголь так на него повлиял. Хотя Рита Гжель сказала, что кроме алкоголя он употребил еще что-то, судя по всему, желтый мох. Она пошла с нами, потому как теперь за диггером надо медику приглядывать. Угомонить его все равно не получается. Борщов лежит в трубе. Ну что, падла, вспоминаешь? Самохин стал трясти листком бумаги, Перед лицом Василия — нет, я не помню, — дрожащим голосом проговорил Борщов, но тебе казалось мало того, что ты утаил от меня и должен был скормить красноторосом, ты еще и аптеку к жилихе взломал. — Нет, нет. — там шкафчик с препаратами взломан, и ботинок твой валяется. — Нет. Борщов схватился руками за голову и присел на корточке. — Нет, не может этого быть, я не мог, это подстава какая-то, гнида. Самохин с размаху пнул Борщова в живот, несчастный завалился на бок и, свернувшись калачиком, зарыдал «Простите, простите меня!» Весь мир, так четко выстроенный им сейчас, рушился прямо на глазах. Ему всегда казалось, что ключ к выживанию для него — это беззаветная собачья преданность хозяину. И это всегда работало. Они пережили ту страшную катастрофу, пережили главное лихолетие, и все для Василия шло хорошо в рамках сложившихся условий. Он всегда был тенью и правой рукой своего хозяина, и вдруг теперь, по какой-то дикой нелепой случайности, которую он никак не мог даже осознать, великодушие расположение хозяина растворилось во мраке этого сырого подвала. А сам Василий Борщев разом превратился из особо приближенного к хозяину подчиненного в жалкую крысу, которую хозяин желал растоптать.